Структурно «Синяя борода» весьма похожа на предыдущий Талмуд Голговского «Искусство легких касаний». Это тоже отчет о расследовании и снова весьма специфическом. Оно не сводится к сбору фактов. Многое основано на трансфизических прозрениях автора, подтвердить или опровергнуть которые также невозможно, как оспорить истинность розы мира, созданной другим русским духовицам почти век назад. Альтернативное авторское название «Синей бороды» — «Голубоватый свет истины», оно, как нетрудно догадаться, было отвергнуто российскими издателями по нормативным соображениям. Смысл его, однако, вовсе не связан с ориентацией в сфере влечения и сделается ясен позже. Начинается «Синяя борода» почти так же, как и прошлый роман. Голговский приезжает на свою дачу в Кратово, где живет с супругой Ириной, дочерью покойного генерала ГРУ. Тот был соседом Голговского, а теперь две дачи соединены в один впечатляющий своими размерами комплекс. Ирина. Продвинутая молодая женщина с духовными запросами. Она увлекается различными практиками и, пользуясь размерами доставшегося ей имения, устраивает на своей даче некоммерческие ретриты, где собираются девы из московского бомонда. Голговский считает это просто экстравагантной формой социализации, но не возражает. У Ирины для практик выделен специальный зал, где у генерала Изюмина прежде был крытый корт. Ирина всячески пытается приобщить своего хмурого мужа к поискам истины на медитативном коврике, но чаще всего наталкивается на ироничный отказ. Дело не в косности Голговского, он открыт новому, просто не может долго сидеть, скрестив ноги. Даже на специальной скамеечке у него через несколько минут начинают болеть колени. Поэтому различные випассаны и шикантазы не для него. Или он так думает. Сейчас, однако, другая ситуация. Ретрит не совсем обычный. Голговский замечает, что гости Ирины в просторных тренировочных костюмах лежат на спине на удобных мягких матах, часами не делая ничего. Ну, во всяком случае, понятного внешнему наблюдателю. Иногда они начинают плакать, иногда смеются. Между ними бегают две привезенные Ирины из Дубая помощницы индуски, которых называют фасилитатор и ситтер. В зале горят ароматические свечи. Мерцают подсвеченные кристаллы, висят венки цветов. Весь день играет музыка, в основном этническая и ритуальная. Африканские барабаны, записи нативных ритуалов, горловое пение. Голговский приводит длинный плейлист, видимо, взятый у жены, из которого нам знакомы только саундтреки Ван Гелиса и Ганса Циммера, так что перечисления мы опустим. За ужином жена объясняет, что участники ретрита заняты так называемым «холотропным дыханием». Его изобрел известный психонавт Станислав Гров, когда рекреационное использование ЛСД было запрещено законом. Целью было найти легальную и безвредную практику, способную вводить в глубокие психоделические состояния. Техника холотропного дыхания незамысловата. Лежащий на спине человек глубоко дышит, делая вдох сразу же после выдоха. Это продолжается несколько часов. Несмотря на крайнюю простоту, метод приводит к интересным результатам. Гипервентиляция снижает уровень углекислого газа в крови и повышает кислород, что изменяет механизм кровоснабжения мозга. Голговский посвящает несколько страниц описанию церебральной вазоконстрикции, если выражаться проще, это сужение мозговых сосудов. Оно действительно может приводить к измененным состояниям сознания, ярким образом, неожиданным воспоминаниям, эмоциональным всплескам. Возможен также транс в разрешенном законодательством смысле. Но, в отличие от ЛСД-трипов, подобный эффект не гарантирован и зависит главным образом от участника. И еще, конечно, от созданной фасилитатором атмосферы. «Уж дышать-то Госдума не запретит», — шутит жена Ирина. Голговский осторожно отвечает, что не следует недооценивать инициативность законодателей или принимать их за дураков. Вместо запрета дышать они могут, например, обязать граждан делать паузу между выдохом и вдохом, что сделает холотропное дыхание противоправным. Затем он интересуется, какого эффекта хотят добиться участники. Ирина объясняет, что опытный и крайне дорогой фасилитатор этого ретрита помогает... Вспомнить прошлые жизни. Это якобы достигается через подбор музыки и кристаллов на алтаре. Розовый кварц, селенит, обсидиан и особенно лабрадорит, который, по мнению фасилитатора, важнее всего для прорывов в прошлое, маленький его кусочек участники держат в руке или кладут около головы. «И что?» Кристалл в руке достаточно? спрашивает Голговский. Важнее всего намерение, отвечает жена. Кристалл это просто ключ. А почему ты сам не попробуешь, Костя? Время еще есть. Голговский отшучивается, но он уже заинтригован. Вечером он наводит справки в сети. Оказывается, жена сказала правду. Многие участники подобных родений... Обронив как бы по ошибке это словцо, Голговский тут же вскакивает на него верхом и уносится в длинное отступление о хлыстах и их связях с английской разведкой. Так вот, многие адепты холотропного дыхания действительно были уверены, что им удалось вспомнить отрывки прошлых жизней. Сам основатель метода Станислав Гроф, безусловно, верил в такую возможность, но он оговаривался, что подобные переживания могут также быть символическими или архетипическими и отражать работу подсознания, а не фактические прошлые жизни. Следующие два дня Голговский прогуливается мимо переделанного в ретритный зал корта и заглядывает внутрь, следя за процессом. По вечерам он смотрит свой любимый китайский мультфильм «Непревзойденный клан Та» по пять серий за вечер. Этот сериал, по мнению автора, вдохновляет на духовные подвиги. На третий день Голговский решается. Прослушав краткое напутствие фасилитатора, он берет полированную пластину лабрадорита, зажимает ее в кулаке и ложится на один из матов. Разумеется, перед тем, как описать свой опыт, наш автор уделяет пару страниц этому минералу, получившему название от канадского полуострова. Лабрадорит красив, полыхает синими и зелеными отцветами при вращении в руке. Эзотерики считают его камнем защиты, интуиции и духовного пробуждения, создающим связь с подсознанием. Но погружаться вместе с Голговским в глубины эзотерической геологии мы не станем. Голговский принимается глубоко дышать, удерживая внимание на сжатом в кулаке камне. Довольно скоро его начинают посещать воспоминания о прожитой жизни. Некоторые приятны. Успехи в учебе, ранние интеллектуальные свершения и прозрения, важные знакомства. Первый мастерок и фартук в стройотрядовском рюкзаке. Другие с содроганием немозины горькие. Голговский вспоминает, как из последних сил плясал лезгинку на нефтяном корпоративе, и на глазах его выступают слезы. Каждый раз он по совету фасилитатора представляет, что его рука сжимает пылающий каменный нож и отсекает отвлечение. Проходит еще полчаса, и буря в сознании утихает. Голговского охватывают покой и отрешенность. Глаза его закрываются сами, и тогда перед его мысленным взором возникает ангела Меркель. Она испуганно и куда-то бежит. Голговский понимает, что уже в трансе. Ему ясен источник ассоциации, однако вместо того, чтобы отсечь ее лабрадоритом, он устремляется за ангелой с громким лаем. Это кажется ему смешным. Ассоциация плавно переходит в другую. Голговскому начинает казаться, что он гонится за ангелом. Но ангел вдруг останавливается, ударяет в землю древком знамени, которого миг назад не было, и видение Голговского трансформируется самым поразительным и даже страшным образом. Вокруг — древнее поле битвы, заваленное трупами. Куда-то перебегают кучки латников — В их перемещениях незаметно никакого смысла. Вдали видна желто-серая громада средневекового города. Бухают бомбарды. Поднимаются плюмажи синего дыма, свистят арбалетные болты. Изредка над головой жужжат тяжкие каменные ядра. Все изменилось, кроме одного. Ангел, ударивший знаменем в землю, по-прежнему на месте. Знамя в его руке — это теперь как бы ось новой реальности. Голговский видит на развивающемся белом полотнище слова «Джизус Мария». Он различает на ангеле сверкающие латы. Ангел поворачивает к нему лицо, ободряюще улыбается, и Голговский понимает, что перед ним молодая девушка, наряженная рыцарем. При ее улыбке Голговский догадывается, что девушка его узнала. Он хочет что-то сказать, но в этот миг ей в плечо вонзается арбалетный болт. Она кричит, и Голговский ощущает такую скорбь и боль, словно стрела ранила его самого. Он направляет коня к раненой. Только здесь Голговский замечает, что сидит на коне, и в этот момент видение пропадает. Голговский открывает глаза. Над ним склоняется Ситер. Бриз дипли, говорит она с индийским акцентом. You're doing wonderful. Дышите глубоко. У вас все отлично. Постепенно дыхание Голговского восстанавливается. Он хочет продолжить опыт, но Ситер и фасилитатор убеждают его завершить сессию и отдохнуть. Надо хорошо выспаться! — говорит наломанным русском фасилитаторша. — Вы отдали всю энергию за ваш день. Спать! Спать! Заряжай батарейка! Колговский поднимается и идет в свою комнату. Его ноги трясутся. Фасилитатор права, у него достает сил только на то, чтобы принять душ и забиться под одеяло. Всю ночь ему снятся необыкновенные яркие сны — Продолжающее увиденное. Описанию видений прошлого посвящено множество страниц. Рискнем ужать их до одного абзаца. Голговский видит сцены из средневековой феодальной жизни, где сам он то военачальник в латах, сражающийся бок о бок с девой, сжимающий белый стяг, то пышно разодетый богач, сорящий деньгами, услаждающий себя самыми экзотичными способами, то кающийся узник, чью жизнь обрывает петля. К утру После множества криков, пароксизмов и падений с кровати Голговский уже знает имя прекрасной девушки, сражавшейся рядом с ним. Это Жанна Д'Арк. Он знает также и свое собственное имя Сир-де-Ре, маршал Франции, аристократ, сподвижник орлеанской девы и один из самых страшных злодеев, которых видело человечество.